Глава 57. Абилард. Абилард фон Кригер. Открытие соревнований поражало своими масштабами. Желающих попасть на мероприятие оказалось так много, что приглашения рассылались строго по заранее утвержденным спискам. К вопросу безопасности ректор Виллард подошел со всей серьезностью. Ожидали представителей правящих семей каждого из шести миров. Стараниями ректора Был усилен контроль на пропускных пунктах, а над самой Академией раскинулся защитный купол. От первого мира будет присутствовать императрица Рене Голденберг. Моя несостоявшаяся теща всегда курировала различные развлекательные спортивные мероприятия, в отличие от супруга, к ним любви не питавшего. От второго – племянник императора эльфов Арла Руил, который также принимает участие в соревнованиях. Организаторы решили, что первокурсник выступит с речью и от лица участников. Насколько знаю от Маира, сам боевик это отличной идеи не считал. Но деваться ему все равно некуда. Император Айрвон Руил принципиально не посещает столицу уже лет десять. Поговаривают, что из-за какой-то женщины. От Четвертого мира прибыла целая делегация из четырех оборотней, по представителю от каждого из сильнейших кланов символично. Пятый будет представлять младшая принцесса демонов, Беладонна, единственная выпускница боевого факультета. Правители шестого мира не слишком любят выбираться за его пределы. Уже четвертый год подряд эта почетная миссия достается гномам. Осведомители докладывали, что была попытка переложить ее на плечи Эдварда Мелиуша или Василия Кузнецова. Но Айрвон руил успел подсуетиться первым со своим племянником. Организаторы наотрез отказались в официальной части выставлять больше одного студента. От третьего мира должен был прилететь отец, но не смог. После нашего разговора его здоровье сильно пошатнулось. Теперь толкать поздравительную речь придется мне. Представляю, как удивятся мои студенты. На меня больше волновала реакция Гордея. Интересно, как прошел ритуал? Даже немного завидую парню. Я свой шанс упустил больше двадцати лет назад. Вряд ли судьба будет ко мне столь благосклонна, что подарит еще один. Да и ближайший подходящий для ритуала день теперь только через месяц, которого у меня нет. Над стадионом стоял веселый гул. Трибуны были переполнены болельщиками. Половину мест занимали родственники участников. Каждому — разрешили пригласить двух гостей. Некоторые болельщики даже подготовили специальные двухсторонние плакаты со словами поддержки. Их прелесть заключалась в том, что с обратной стороны они абсолютно прозрачны и не помешают задним рядам наслаждаться шоу. Концертная программа с участием популярных артистов перед основным мероприятием уже началась. Я заранее выяснил, какое место досталось матери Гордея. Планируя поговорить с женщиной до приветственных речей, поднялся на трибуны. Нужное место пустовало. В кармане завибрировал смартфон. «Слушаю. Декан фон Кригер вас беспокоит из учебного отдела». Послышался голос в динамике. «Вы сейчас у себя в кабинете?» «Нет, уже на стадионе». «Ой, как плохо. А вы можете подойти или направить кого-нибудь?» «Я не планировал возвращаться и уже наложил на кабинет защитное заклинание». А что, собственно, случилось? Понимаете, мы вам выдавали личные дела студентов две недели назад. Некоторые из тех ребят сегодня участвуют в отборочных, а без документов их могут дисквалифицировать. И нам срочно они нужны, организаторы требуют. Я так забегался в последние дни, что забыл вернуть те папки. Придется возвращаться в кабинет. Нельзя подвести ребят. Они потратили столько сил на подготовку, что будет обидно, если из-за моей оплошности их отстранят. «Я понял, скоро подойду. Направьте кого-нибудь, кто мог бы забрать документы». «Ой, спасибо большое. Сейчас к вам наш сотрудник подойдет». Завершил вызов, возвращая смартфон в карман. «Что же так не везет-то? Если я сейчас уйду, вернуться уже не успею». «Абелард, это вы?» — позвал меня знакомый голос. «Кого-то ищете?» «Добрый день, Ольга». Поздоровался с трудом, узнавая в девушки в дерзких кожаных брюках и свободной футболке с логотипом полуночных масок, главную стерву столицы. Память услужливо подсказала, что ее имя было вторым в заявке Гордея на пригласительные билеты. Пришли ей поболеть за Гордея? Разве я могла пропустить выступление племянника? «Не подскажете, где его мать?» Указал на пустующее место. «Она не придет поддержать сына?» «Марго?» Прозвучавшее имя странно царапнуло слух. В заявке стояла только первая буква М. Марго подходила, а потому кивнул на удачу. «Она скоро будет», — пояснила темная ведьма. Возникли кое-какие неотложные дела в клубе, требующие ее участия. Пришлось немного задержаться. «Понятно. Жаль, что не смогу ее дождаться». «А что вы хотели от Марго?» — удивилась Шварц. Мне нужно, чтобы она подписала несколько документов как официальный представитель Гордея. Я забыл, что в первом мире совершеннолетие наступает в 21 год. В мире драконов — на год раньше. Знаю, что до дня рождения Гордея осталось две недели, но мне не хотелось бы затягивать из-за определенных... обстоятельств. Ольга, понимающе кивнула. «Могу я узнать, что это за документы?» «Подарок от меня. За помощь. Протянул папку с дарственными Шварц. «Это что же за помощь была, которую оценили так дорого?» Подозрительно прищурилась она. Я только пожал плечами. «Ольга, могу ли я попросить вас передать эти документы его матери, когда она придет? Я в любом случае сделаю Гордею подарок. Через две недели ради этого можно будет не беспокоить его мать, но...» На какое-то мгновение на лице ведьмы промелькнуло сочувствие. «Как дела с вашей... проблемой?» Поиски пока не дали результатов, но я не расслабляюсь. У меня еще есть немного времени. Просто не хотелось бы затягивать и передавать подарок через нотариуса. Ольга закусила губу. «Хорошо. Я поговорю с Марго, чтобы она подписала эти документы». Искренне поблагодарив Ольгу, оставил ей дарственные и поспешил в кабинет. Гномочка с фиолетовыми волосами ждала в приемной. Снял защитное заклинание впустил сотрудницу учебного отдела. Она быстрыми и привычными движениями рассортировала папки в нужном порядке. Я уже взялся за дверную ручку, когда в спину прилетела. Декан фон Кригер, одного дела не хватает. Все, что вы передавали, я вернул. Не согласился с обвинением. Перепроверьте, пожалуйста. Нет, не все. Продолжала упорствовать гномка. Одного точно нет. Проверьте ящики, скорее всего, вы его отложили и забыли. Это вряд ли. Чьи документы пропали? Алекса Берга. Огорошили меня. У него паспорт в нечистотах поплавал. бр мы его даже в руки не брали никогда. Парень, что дела забирал, Мауль Гордей, должен был вас предупредить. Проверьте еще раз, пожалуйста. А то если Берг пройдет отборочные, в чем весь наш отдел не сомневается, без документов его не допустят до следующих этапов. Казалось бы, хиленький такой, на девчонку похож, один из фаворитов. Погодите, а когда Алекс перевёлся, вы говорите? В личном деле указано, три с половиной месяца назад. Вы тогда сами занесите организатором, как найдёте. Мне нужно бежать. Ошеломлённый новостью, не глядя, опустился в кресло. Алекс Берг. Алекс. Александра. Голден. Берг. «Твою чешую! Значит, принцесса все это время была у меня под носом?» Гордей занимался с ним... «С ней?» Он не мог не знать. «Но зачем ему прятать документы принцессы?» «Что если...» Я ж рассмеялся, как все удачно складывается. «Нужно срочно найти Алекс». Не успел и шага сделать по направлению к двери, как она резко распахнулась, едва не слетев с петель».